Седьмое. Как злобны могут быть философы. Я не знаю ничего ядовитее той шутки, которую позволил себе Эпикур по отношению к Платону и платоникам. Он назвал их «Гионисио Колакес». По смыслу слова это значит прежде всего «льстецы Дионисия», стало быть, «челядь тирана» и его «плевколизы». Но кроме того, это слово еще говорит нам, что все это комедианты, что в них нет ничего неподдельного ибо слово «Дионисиколакс» было популярной кличкой актера. А последнее есть, собственно, «Стрела злобы», пущенная Эпикуром в Платона. Его раздражали эти величественные манеры, эта самоинсценировка, В чем знали толк Платон и его ученики, и чего не понимал Эпикур, этот старый учитель с острова Самос, скрывавшийся в своем садике в Афинах и написавший три сотни книг, кто знает, может быть, из ярости и честолюбия, возбужденных в нем Платоном. Понадобилось столетие, пока Греция не раскусила, кем было это садовое божество, Эпикур. Да и раскусила ли она это? Восьмое. В каждой философии есть пункт, где на сцену выступает убеждение философа. Или, говоря языком одной старинной мистерии, «Адвентавит асинус, пульхер эфортиссимус, грядет осел, прекрасный и сильнейший». Девятое. Вы хотите жить согласно с природой? О, благородные стоики, какой обман слов! Вообразите себе существо, подобное природе, безмерно расточительное, безмерно равнодушное без намерений и оглядок, без жалости и справедливости, плодовитая и бесплодная, и неустойчивая в одно и то же время. Представьте себе безразличие в форме власти. Как могли бы вы жить согласно с этим безразличием? Жить, Разве это не значит как раз желать быть чем-то другим, нежели природа? Разве жизнь не состоит в желании оценивать, предпочитать, быть несправедливым, быть ограниченным, быть отличным от прочего? Если же предположить, что ваш императив «жить согласно с природой» означает в сущности то же самое, что «жить согласно с жизнью», то каким же образом вы не могли бы этого сделать? К чему создавать принцип из того, что сами вы являете собою и чем вы должны быть? В действительности дело обстоит совсем иначе. Утверждая с восторгом, что вы вычитали канон вашего закона из природы, вы хотите кое-чего обратного. Вы причудливые актеры и самообманщики природе, даже природе хочет приписать ваша гордость свою мораль и свой идеал, хочет внедрить их в НЕЁ. Вы желаете, чтобы она была природой, согласной состоей, и хотели бы заставить всё бытие принять исключительно ваш образ и подобие к безмерной вечной славе и всемирному распространению стоицизма. Со всей вашей любовью к истине... Вы принуждаете себя так долго, так упорно, так гипнотически обалдела к фальшивому, именно стоическому взгляду на природу, пока, наконец, не теряете способности к иному взгляду. И какое-то глубоко скрытое высокомерие, в конце концов, еще вселяет в вас безумную надежду на то, что поскольку вы умеете тиранизировать самих себя, стоицизм есть самотирания, то и природу тоже можно тиранизировать, ибо разве стоик не есть частица природы? Но это старая вечная история. Что случилось некогда со стойками, то случается еще и ныне, как только какая-нибудь философия начинает верить в самое себя. Она всегда создает мир по своему образу и подобию. Она не может иначе. Философия сама есть этот тиранический инстинкт. Духовная воля к власти, к сотворению мира. Хкоза прима, к первому делу. Десятое. Усердие и тонкость, мне хотелось бы даже сказать хитрость, с которыми нынче всюду в Европе возятся с проблемой о действительном и кажущемся мире, дают повод поразмыслить и поприслушаться. И кто не слышит за всем этим ничего, кроме волей к истине, тот, без сомнения, не может похвастаться очень острым слухом. В отдельных и редких случаях в этом действительно может принимать участие такая воля к истине, какое-нибудь чрезмерное и ищущее приключений мужество, некое честолюбие сдавшего свои позиции метафизика, который, в конце концов, все еще предпочитает пригоршню достоверности целому возу прекрасных возможностей. Может быть, есть даже такие пуритане-фанатики совести, которые скорее готовы положить жизнь за верное ничто, чем за неверное нечто. Но это нигилизм и признак отчаявшейся, смертельно усталой души, какую бы личину мужества не надевала на себя подобная добродетель.